Глава 7. Страна Франкия, столица Парижель. Малая гостиная отеля «Де Шефрес» — герцога Максимилиана, Жана Филиппа Виктуара де Ангуленского и де Шефрес. У Камина сидели двое. Наследник престола — дофин Луи Филипп де Бурбент и его единокровный брат. Конечно, полный титул принца занял бы пару страниц, Но Дофин не слишком любил выслушивать официальное титулование. Да и встреча была дружеской, а не протокольной. С младшим братом Максимилианом Дофин дружил с детства. И последнее время повадился сбегать из дворца ради таких вот дружеских посиделок. Малые вечерние приемы отца становились все более тоскливыми. Тем более, что сегодня у Луи Филиппа была очень важная тема для беседы с Максом. Они отличались внешностью друг от друга, как день и ночь. Дофин, который был старше бастарда на три года, пошел внешностью в отца. Блондин среднего роста, крепкого, даже плотного сложения, с глазами чуть на выкоте, аккуратной бородкой и очень рассудительный по характеру. Герцог Жан-Гуленский был вспыльчив, хотя и отходчив. Внешностью пошел в мать, вдовствующую графиню Аржентальскую. Высокий шатен, широкоплечий красавец с яркими голубыми глазами и бархатистой смугловатой кожей, от которого млели придворные дамы и которому спешили услужить лакеи. Дамы ценили красоту и мужскую силу, лакеи — щедрость. Впрочем, большинство дам подарками также не пренебрегали и становились только ласковее. В последнее время, вот уже пять месяцев, Герцог был потерян для придворных прелестниц. Вдовствующая графиня мать познакомила его с очаровательной вдовой маркизы де Биноржи. И герцог, говоря придворным языком, рухнул к ее ногам. В свете даже начали сплетничать о скором браке. Сам герцог о браке пока не думал, но чувства к прекрасной и ласковой антуанетте заставляли его отвергать различные сладкие предложения. Графиня-мать загадочно молчала, никак не комментируя этот бурный роман. Она начала появляться при дворе все чаще, и многие заметили, что у нее прекрасные отношения с постоянной любовницей принца, леди Анжеликой Сайвонской. «Макс, ты зря злишься на его величество». Голос принца был чуть утомленным. Он любил брата, но иногда его выводило из себя ослиное упрямство младшего. «Отец дал тебе очень много, Макс». Ты получил герцогский титул и земли. Ты получил от отца в Ипонаш второе герцогство. Это большие деньги и власть, малыш. Апанаш крупное землевладение или денежное содержание, предоставлявшееся во Франции и других монархиях некоронованным членам королевской семьи пожизненно. Апанаш возвращался в королевскую казну, только если отсутствовали наследники мужского пола. И эта ветвь рода увидала окончательно. «Оставь, Луи! Нет смысла меня уговаривать, я давно уже не малыш». Черт, побери, Макс! В конце концов, ты единственный признанный бастард отца, если не считать мадам Малинуан. Но она, как ты знаешь, появилась на свет сто лет назад, еще добрака родителей, и сейчас уже наслаждается ролью бабушки. Ты часть королевской семьи и должен вести себя достойно». Принц отхлебнул из кубка горячего глинтвейна и чуть сдвинул кресло к камину. Вечер был прохладный, по дому гуляли сквозняки и не слишком помогали даже шторы тяжелого бархата на окнах. Его высочество помолчал, давая брату время одуматься. Принц очень ценил верность своего брата. Он прекрасно знал, что дважды на Максимилиана выходили заговорщики. Один раз прямо во время Семилетней войны. Макс был тогда совсем еще мальчишка, и смутьянам казалось, что вот сейчас наилучшее время для небольшого аккуратного дворцового переворота. Разумеется, никто и не собирался сажать бастарда на трон, хватало и других претендентов. Но вот получать от него свежую и необходимую информацию мечтали многие. Бунтовщики пытались действовать и лаской, и подарками, и уговорами, и угрозами. Но даже в семнадцать лет Макс не был наивным ребенком. И оба раза вёл себя весьма порядочно. Соблазн власти и короны никогда не мучил его, потому оба заговора аккуратно зачистили. Далеко не все в королевской семье вели себя столь достойно. Самый старший из двоюродных братьев короля до сих пор сидит в бастильерии в самом глубоком подвале королевской темницы. И, скорее всего, там и умрет. Казнить его, как было бы нужно, его величество Филипп XI отказался. «Макс, не стоит гневить отца. Близость к короне не только привилегии, но и ответственность. Ты обязан послать ей подарки, и договорить принц не успел. Ты видел ее портрет? Ты предлагаешь мне ложиться в постель с этим... с этим чучелом?» Максимилиан взорвался. «Что, ее сестрица была уродина? Что это?» Макс вскочил и, рассказывая по комнате с такой скоростью, что принц невольно поморщился, продолжал выговаривать: "Ты помнишь, что случилось с браком графа Эгле? Когда с нее смыли краску, она оказалась не просто горбатой абразиной. Черт бы с ним, это еще можно было пережить. Она оказалась религиозной дурой, которая отказалась выполнять супружеский долг. А я, черт возьми, не его королевское величество. Мои бастарды останутся только нетитулованными дворянами." «Сядь!» Приказ был короток и резок. Максимилиан еще некоторое время постоял, раздувая от злости ноздри и пытаясь держаться, но потом махнул рукой и со стоном рычанием сквозь зубы рухнул в кресло. Теперь встал уже принц, повернулся лицом к брату и размеренно заговорил. «Ты ведешь себя как идиот. Ты мог бы узнать, что именно сделал граф Игле, Но ты злишься, как мальчишка, и не хочешь думать. Особой тайны из этого и не делали. А граф просто тихо отослал жену в дальнее поместье под надзор к своей матери. Если в течение семи лет она не родит ребенка, он имеет право на развод. И святая наша Матерь-Церковь даст ему этот развод. В таком случае считается, что этот союз не угоден Господу. Кто мешает тебе поступить так же? Не ссориться с отцом. Не выводить его из себя. Не становиться посмешищем при дворе. Ты уже не мальчишка, Макс. Отец дал согласие на этот брак. Нам необходимы эти рудники и мир с Испанией. Жестко договорил принц. Ты можешь, конечно, порвать отношения с его величеством и сам уехать в дальнее поместье. Но не будет ли это неблагодарностью? Начинай уже думать. Моя мать, как ты прекрасно понимаешь, не поедет в дальнее поместье следить за этой... Принц спокойно сел. Это уже были вполне себе обычные вопросы, и решить их можно совсем спокойно. «Макс, послушай меня. Свадебный обряд будет проходить в Испании». Так оговорено в бумагах, и отец согласился на это. «Ты знаешь, какое влияние там имеет церковь. Спорить по этому вопросу изначально было бессмысленно. Ты скажешься больным за неделю до отправки судов. Назначат преемника. Скорее всего, как раз граф Эгле. Он будет представлять тебя на бракосочетании в храме и привезет твою жену сюда. Ты увидишься с нею один единственный раз днем, представляя ее королю. Все. Понимаешь? Все оставшиеся дни и ночи до ее отъезда ты проведешь в моем кабинете, не выходя. В случае, если она вдруг загуляет и родит там ребенка, ты получишь развод еще быстрее. Я лично. Понимаешь, лично засвидетельствую в храме, что у тебя не было возможности зачать дитя. А вот в случае такого развода рудники отойдут нам, а твоя жена покинет Франкию навсегда. Ну а если она окажется порядочной, что ж, значит, семь лет ты будешь свободно развлекаться при дворе и изредка ездить по моим поручениям». После небольшой паузы последовал вопрос. «Я столоб?» Максимилиан улыбался, и принц понял, что победил. Он улыбнулся брату в ответ. «Немного есть, господин герцог. Подумай сейчас, Макс, куда ты отправишь жену, как организовать переезд и прочее. Ей необходимо выделить сопровождение и некий пансион на проживание. Заметь, тебе не нужно будет тратиться на драгоценности и придворные туалеты. А это совсем не маленькие суммы». Денежное довольствие тоже может быть вполне скромным. Это хорошо. Мама последнее время несколько расточительна. Принц поморщился. Он недолюбливал вдовствующую графиню. Были несколько мелких моментов, когда он замечал за дамой излишнее властолюбие, жадность и жесткость, переходящую в жестокость. Благо, что его величество после рождения Макса остыл графине и им с братом не пришлось расти под ее руководством. Отец очень тщательно подбирал для них гувернёров, учителей и воспитателей. Впрочем, внешнее его высочество всегда был с этой дамой вежлив, так же, как и сам король-отец. И слава Всевышнему, что после смерти родами королевы-матери Филипп XI не решился и на повторный брак, и не наплодил бастардов. Две старшие сестры наследного принца давно были замужем, И прямых претендентов на трон больше не существовало. Это, конечно, большое удобство для Луи Филиппа, но и большой риск. Отравить его уже пытались. Именно поэтому принц сделал все возможное, чтобы Максимилиан не наглупил. Верные друзья нужны даже будущим королям. Сегодняшним вечером его высочество был доволен. Макс далеко не глуп, просто еще слишком молод и горяч. Принц очень надеялся, что со временем это пройдет. Брат он искренне любил.